Глава 8 Покинувши будку башмачника, где старичок увлеченно махал метелкой, выметая прах грабителей в грязный потаивший снег прямо через открытую дверь, я вновь направился в сторону дома. И торопливо шагая, я размышлял над тем, что доктор Рыжов все-таки ошибся, и что мой резерв не так уж и пуст, как он предполагал. Ведь взялась же откуда-то сила с которой я от души поподчевал залетных грабителей. Настолько я уже понял, из весьма скудных и обрывочных сведений запас силы, магии или маны, все эти термины являлись равноценными понятиями, собирался путем переработки некой сырой магической энергии, разлитой в окружающем пространстве, с помощью источника одаренного мага любого силовика, что тоже являлось равноценными понятиями, и хранился в его резерве. И только после этого силовик мог воспользоваться этой накопленной энергией, чтобы совершить некое магическое воздействие. Заморозить кого либо развеять могильным прахом. Интересно, а если бы я их сразу решил стереть в этот серый порошок, у меня бы получилось? Хотя, о чем это я? Никто моего желания не спрашивал, само оно так вышло, а вопросы «как и почему» задавать было просто некому. Так-то вариантов магического воздействия На существующую реальность Специализации силовиков, как я понял Вагон и целая тележка И методов воздействия Заклинаний, конструктов и формул Пруд пруди Вот только я во всем этом Не в зуб ногой Я даже ничего не помнил О своих прежних возможностях Которыми владел до ранения Сплошная пустота и чернота На данный момент это были все сведения Которые мне удалось собрать Из всего этого доступного мне материала я смог сделать один лишь вывод. Мой резерв не пуст. Что-то в нем все же осталось, разве я смог так лихо расправиться с бандитами. Однако же сразу бежать в НКВД, чтобы замерить величину своего резерва и мощность источника, я как-то не торопился. Что-то внутри меня говорило, что с этим не стоит обождать. Всему свое время, может быть, и скажу, когда узнаю больше об окружающем меня мире, а то надей глупостей по банальной незнанке и разребайся потом. «Слышь, дядь!» – укликнул меня какой-то детский голосок, выдергивая из размышлений. Рядом нарисовался чумазый пацан лет десяти. «Так куда карась? С из будки сапожника подевались!» Немудрствуя блукаво, бухнул он, взял и хватский талый снег сквозь дыру отсутствующего зуба. «А ты с какой целью интересуешься, малец?» а Остановился я рядом с пацаненком. «Так это, дядь, выразительно шмыгнул носом мелкий. Наша шобла на районе под карасям ходит. Вот у нас карань шпаны. А ты из беспризорника выходит. Так гадался я, оценивший в прикид пацана. «Дань, карасю носите?» а «Кабы и так». Пожал плечом и мальчишка, засунувший под шапку грязную пятину и принимаясь ожесточенно чесаться. Пшени иначе. «Выживать-то как-то надо, дядь!» Вполне по-взрослому ответил он мне. «А если карасил-то да, не занесем, так он и попрошайничать на районе-то не даст. А без этого зубы только на полку сложить, да и повереть остается. «И что? Много подают?» Поинтересовался я. «Так сердопольных-то хватает, дядь. И вообще есть и другие варианты». Оклончиво ответил Шкит, и я понял, что и воровством эта компанейка малолеток тоже не бресует. Но этих-то ребят еще можно попытаться спасти, перевоспитать, поставить на путь истины, пока из них не выросли чудовища, подобное карасю, композитору или балабасу, для которых человека замучить, чтобы высморкаться. Тебя как зовут, мелкий? поинтересовался и у мальчишки. Так и зовут Малек. Отозвался беспризорник, деловито уперев руки в бока. «Так я не погонял, — спрашивал, — качнул я головой. «Имя-то у тебя имеется. Вот нормальная как у всех советских граждан». «Да кто же его знает, дядь?» «Пожал плечом и малек». «Может, и было коды. Только я не помню. Да и братва тоже не в курсах. Ах, я к ним не так давно прибился. А до этого с другой кодлы ходил, взрослый. Там пахан был двинутый. Постоянно меня избивал. Ну вот я от них и нарезал в Ростове. «Так ты ростовчанин, выходит. И в оккупации был. О!» Еще одно воспоминание всплыло. Откуда же я про оккупации Фрицы знаю? Может, действительно со временем все вспомнить могу? Не из Ростова я дядь, мотнул головой пацан, откуда не помню, но Фрицу видел, не без этого. При них тоже побирался. Некоторые малохольно даже слезу пускали, когда я для них песенку жалостливую пел. Песенку удивленно приподнял я одну бровь. Steed ne Laterne, unsteed sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehn. Bei der Lili Tak to, że Lili Marlen. Nie struczki. А пацанчик продолжал Свою немецкую слезу давилку А в моей голове Сам собой оформился перевод Последнего куплета Этой весьма известной песни Что за наваждение Из земли сырой Губ твоих веленьем Я встаю живой В дымке вечерняя заря И я опять у фонаря Как стар Лили Марлен С тобой, Лили Марлен А память продолжала выкидывать фортели, И я вспомнил Даже издевательский вариант англичан на тему «Лили Марлен» написанный так-то тоже по-немецки для психологической обработки фрица в 43-м. Ну и в переводе он звучал примерно так. «Может быть, погибнешь ты в России, может быть, в Африке, но где-нибудь ты точно погибнешь, ибо этого хочет твой фюрер. А если мы все же снова увидимся, то лучше бы нашему фонарю стоять в другой Германии, твоя Лили Марлен». «Как же много воспоминаний, а вот своих или чужих – это уже другой вопрос – принесла мне всего лишь эта одна песня, исполненная на немецком языке бездомным пацанчиком прошайкой. И сколько всего мне еще предстоит выводить из темных и беззонных подвалов моей памяти». «Дядь! А, дядь!» – тряхнул меня за рукав майок. тебя «Тебе чё, тоже на слезу прошипло? Или по-фашистски? спрахать могёшь?» «Я-я, натюрлих. вылетела из меня на автомате». «А немецким-то я все-таки тоже владею. Ну, хотя, если логически подумать, разведка и диверсионная деятельность тылу врага как бы обязывают к знанию языка. Это уже, наверное, чисто мой багаж знаний, а не тот другой, который больше на шизу как бы похож». «Вижу, тоже шпрехаешь». Довольно улыбнулся пацанчик. «Че, на фронте заблатыкался?» «Ну, а где же еще, по-твоему?» трепала его по плешивой шапке и ушанке, а ты, оказывается, настоящий талант, Малек. Ладно, как из песни забернул Теперь понимаю, чем ты из фрицев слезу выдавливал. Не не только слезу, дядь, гордо ответил Малек. Еду, шоколадки, ну а порой даже рисмарки в шапку совали. Морды немецкие. Подним словом-то, при фрицах с голодухи ноги не протянул, но и теперь не помру. Вполне оптимистично заявил Шкетт, «А может, ну и вот такую жизнь?» Спросил я пацана. «Давай я тебя в детский дом отведу. Там и кормят, и одевают. Да и учиться ж тебе надо, пацан, если плохо кончить не хочешь». «Да ты здоров, дядя!» Фыркнул малек. «Какой нахрен дом? Я птица вольная. Вот сегодня здесь, а завтра вон она там». «Ну, как знаешь, но если вдруг желание появится, найди меня, помогу». Заметно, дядь!» Произнес мальчишка, А сейчас не поможешь им? Хоть жратвой, хоть денежкой, а? Увы, малюк, сам намели. Не стал я скрывать. Никакой даже самой заваляющей копеечки. В кармане нет. Ух, нет, довольно наморщил нос беспризорник. Ты еще меня уму-разуму мучишь. Так-таки, карась-то где, дядя? Вновь вспомнил пацанчик, с чего начался наш разговор. За карася своего можешь забыть. Не увидишь его больше, сообщил я мальцу. Завязать он решил и вообще из города уехал, далеко, на Сибирь. и кореша своего собой прихватил Абрека. Ну, ли, их, повязали. По-своему понял мои слова беспризорник, ну типа того. Уклончиво ответил я. Не, протянул он. Че-то ты сестер дядя. Ну ни воронкаш, ни Легашей-то не было. Но ты их больше точно не увидишь, вот гарантию даю. Заверил я беспризорника. «Убыли они на вечное поселение. «Так это...» — вновь почесал наечесанные вихры под шапкой малек. «Что ли доля-то вообще? Сеня можно не заносить, раз собирать-то никому?» «Можно», — подтвердил я. «Гуляй, рыбанина. Ребята, живем!» Обернувшись кучкой таких же малолетних беспризорников, настороженно выглядывающих из-за большой афиши кинотеатра, крыкнул малек. «Карася и навязали. повязали! Ну все, дядь, наше вам с кисточкой!» «А ты, малек, насчет дома подумай. Произнес я напоследок, а то ж профукаешь свою жизнь, как карай со «Ой, деть, да не учи ученого!» — выдал малек, срываясь с места. Я с грустью посмотрел ему вслед, ведь сколько еще таких вот пацанов бродит непрекаянными по просторам нашей необъятной родины, попрошайничая, воруя, хулиганя. Уполняя ряды банты, в конце концов попадая за решетку, а то и просто давая Богу душу незаметный грошек. Но как с этим справиться, я, откровенно сказать, и не представлял вовсе. Я же не Макаренко какой. Вот интересно, а кто этот Макаренко, чья фамилия, словно чертик из коробочки, выскочила из моей утраченной памяти? А вот этого я, как ни пыжился вспомнить не мог. Махнувши рукой на неудавшуюся попытку воспоминаний, Я продолжил неспешную дорогу к дому, продолжая одним глазом следить за кучкой беспризорной пацанвы, с которой смешался и знакомый мне малек. А пацаны о чем-то увлеченно спорили, стоя рядом с кассой кинотеатра, в котором, судя по вывеске, прокатывали картину «Иван Никулин. Русский матрос». Наконец беспризорники, о чем-то явно сговорившись, окружили окошко кассира, протягивая выцеганенную у прохожих мелочь. Понятно, киношку намылились, догадался я. Это при том, что особо сытым никто из ребят не выглядел. Вот она, волшебная сила искусства. Ибо не хлебом единым, как говорится. Остаток пути прошел без каких-либо происшествий. Я дошлепал до стандартного серого двухэтажного дома, которое позже назовут сталинками, что в отличие от хрущевок... Стоп, опять началось. Откуда в очередной раз вылезло это позже?» Может быть, действительно наведаться к Мазгалому, адрес которого мне всучил медик Рыжов? Ухоже, что придется. Может быть, он сумеет навести у меня в черепушке относительный порядок. Иначе этот раздрай в голове окончательно сведет меня с ума. А там и до смирительной рубашки и желтого дома рукой подать. А я не хочу. Я могу еще много пронести пользы своей стране и советскому обществу. Причем я в этом был абсолютно уверен. Хоть не знаю почему, но это именно так. Зайдя в подъезд, я прошел по темному коридору, освещенному единственной тусклой лампочкой до своей комнаты в коммуналке, где мы проживали вместе с сестрой. Вынувший из кармана ключ, переданный мне капитаном Заварзиным, сестренка не забыла оставить, убегая на работу. Я содрал бумажную пломбу, опечатывавшую место преступления и прошел вовнутрь. Да уж, разгром внутри был знатный. Засохшая кровь грозище на полу. Нанесённое со двора товарищами из Органа, понятыми и прочими зеваками, наровящими сунуть нос в каждую щель. Центральное отопление в доме отсутствовало. Да ещё кто-то уходя, а забыл закрыть форточку, и в комнате было довольно джарко. Но это наоборот было хорошо, иначе кровь, как моя, так и ликвидированных, но и бандитов могла бы протухнуть. А вывести этот запах смерти и разложения можете мне поверить не так уже и просто. Уж я-то знаком с этим не понаслышке на фронте с первого дня войны. Ага, вот еще один, кусочек пазла сложился. Память пусть медленно, но восстанавливается. Первым делом я расступил небольшую буржуйку, стоявшую у единственного окна с трубой высунутой за окошко. Рядом с печкой обнаружилась небольшая поленница, И старая мятая газета для растопки. Тут же лежал и маленький туристический топорик, которым я принялся щепить одной из полежков. Топорик оказался тупым как пробка, поэтому пришлось немного помочиться, поскольку точельный камень мне обнаружить не удалось. Наконец, расступившую буржуйку, я набрал воды в обнаруженный под моей кровати оцинкованный таз и поставил его на печку «Пусть греется. Отмывать крови и грязь теплой водой, оно куда приятнее, чем ледяной и сводящие пальцы от холода. Пока вода грелась, я соскреб с половиц, наплыва загустевшей крови тупым лезвием топора. А после принялся собрать в кучу, задобевшие от той же крови постельные принадлежности. Слизавши белье в один большой узел, я поставил тюк в угол. Замочить, а после стирать постельное белье было просто не в чем. Тазик имелся всего лишь один. Где-то к полудню я успел оттереть наше маленькое жилище и присел перекурить. Не знаю, курил ли я ранее, но мне от чего то неимоверно захотелось попускать терпкий дым в потолок. К тому же, натруженное пусть и не тяжело, но все-таки какой-никакой нагрузкой вновь начала сбыть левая половина тела, рука с ногой, да и вообще, ныли все мышцы». Видимо, сказывалось длительное время, проведенное в полной неподвижности. Мышцы атрофировались. Неожиданно, незапертая дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась румяная от легкого морозца Аленка с тропичной шумкой в руках. «Привет, Маратишка! Задорно крикнула она мне, а я к Трофиму Павловичу забежала. «Он говорит, ты домой ушел!» Я внимательно взглянул на вновь обретенную сестричку, которую так и не вспомнил, но принял ее заявление о нашем родстве как данность. Зря я, оказывается, за нее переживал. Она оказалась крепким орешком и уже вполне отправилась от выпавших на ее долю суровых испытаний. По крайней мере, виду она не показала, что ей неприятно находиться в нашей комнате. «Привет, сестренка, рад тебя видеть!» Кто? тон ответил я, радостно улыбнувшись и не соврал ведь нисколько. Мне действительно было приятно ее видеть. Ты чего не на работе? «Отпустили меня сегодня пораньше», — сообщила девушка. «После того, как узнали о том, что у нас произошло, знаешь, как я обрадовалась, что ты в себя пришел, ты даже не представляешь!» «Продолжала таратору тюна, скинувши старенькое пальтишку. «Ой, да чего же это я все тарахчу?» попомнилась сестренка, я же тебе покушать принесла, ты ведь голодный совсем, а дома шаром покати!» «Да и денег у тебя нет, да и талонов на продукты тоже!» «Вновь зачастила она, поставивши сумку на стол!» «Мне девочки из нашей заводской столовки собрали немного!» Она поставила передо мной маленькую железную кастрюльку, накрытую полотенцем. «Ты кушай, пока не остыла». «А ты?» Просил я, чувствуя какой-то запах еды в животе, предательски заурчало. «А я уже пообедала», сообщила она мне. «А вот чай мы вместе попьем». Мне в столовой поварихе даже булочку сдобную выдали. Похвасталась она, поднимая крышку с кастрюлькой и протягивая мне оловянную ложку. «Ешь, мамушка, ешь, родной». Спасибо! Только и сумел произнести я, набрасываясь на еду. Мастинцами из заводской столовки оказалась разваристая перловая каша, сдобранная растительным маслом. И вот эта неказистая еда зашла на ура. Я едва слюной не подавился, так не хотелось есть. Выздоравливающий организм требовал пополнения строительного материала, чтобы хоть немного восполнить массу, потерянную за месяц болезни. Не и прошло и пяти минут, как я уже шкрябал ложкой по донышку кастрюльки, Стараюсь не оставлять ни одной крупинки. Была бы возможность, что я бы кастрюльку саму вылезал, да только так излучиться у меня и не вышло. Уф, произнес я свето отдуваюсь, вот теперь можно и почаевничать».